Раймонд. Орки были сволочной расой. Они жили в великой степи, бескрайних равнинах, поросших колючим бурьяном и редкими чахлыми деревьями. Их поселения состояли из переносных юрт, сшитых из шкур степных быков, которые они сами и забивали на мясо. Ростом чуть выше гномов, метр пятьдесят, но шире в плечах с жилистыми руками и кривыми ногами, будто вырубленными топором. Кожа серо-зеленая, как болотная тина. Глаза узкие, желтые, а изо рта торчали клыки, подпиленные для устрашения. Одевались орки в грубые штаны из волчьих шкур и куртки, украшенные костями врагов. Работали наемниками, охраняли караваны купцов, шнырявших через степь или крепости на границах за плату серебром или оружием, но всегда норовили обмануть. То налог за защиту от ветра введут, то потеряют часть груза. Жадные, наглые, сильные, хитростью превосходившие самих полудемонов. Они требовали к себе особого отношения просто потому, что их великая степь тянулась длинной полосой с востока на запад и являлась естественной границей для многих империй. Их главный степняк, как он именовал себя, самый сильный и хитрый орк, выбранный из нескольких племен путем голосования, всегда требовал личной встречи с главой государства, недовольствуясь общением с его помощниками. И потому во время разговоров с орками я отпускал Лайона по своим делам, но и пытался перехитрить того самого степняка. Получалось по-разному, но хуже всего было то, что в качестве подарка мне орки притаскивали разную живность, причем в большом количестве, и отправить ту живность на кухню под нож повара было нельзя. Узнает Степняк, обид не оберешься. Зоопарк у меня, между прочим, не резиновый, и клетки там практически закончились. И вот сегодня у меня должна была состояться очередная встреча с орками в тронном зале, В моем дворце степняк вошел, тяжело ступая по мраморному полу. Его грубые сапоги контрастировали с изящной мозаикой под ногами. Сегодня он выглядел почти цивилизованно. Шкуры на плечах были чисто выделаны, клыки прикрыты медной цепью, а в волосы вплетены серебряные нити. Видимо, пытался соответствовать дворцовой обстановке. За ним шли двое орков, тащивших клетку со степными кроликами. Зверьки пушистые ушастые, грызли прутья, но выглядели куда безобиднее прошлых подарков. Темный князь тепняк склонил голову, слегка прижимая ладонь к груди в неловком подражании придворному поклону. Его голос звучал непривычно мягко, будто старался не хрипеть. В знак уважения к твоему дому принес дар моей степи он кивнул оркам те поставили клетку перед троном кролики замолчали уткнувшись носами в решетку их розовые уши дрожали я поднял бровь оценивая ситуацию благодарю ответил я делая жест слуге забрать клетку не ожидал что степные кролики Столь миловидны. Степняк хмыкнул, поправляя цепь на шее. Красота не главное, они выносливы. Переживут и мороз, и голод, как мой народ. И насколько выносливы твои условия на этот раз? Спросил я, ловя его взгляд. Орк усмехнулся, но беспривычные хитсы. Границы останутся, серебро тоже. А кролики пусть напоминают. Степь близко и щедра к друзьям. Щедра к друзьям? Или к тем, кого боится потерять? Подумал я, глядя, как кролик грызет пруд, оставляя на металле следы зубов. Привычные слова. Вот только веры им нет. Между тем... Степняк уселся в кресло, поставленное напротив моего, и начались переговоры.